Богате они устроили грандиозную попойку. А как еще они могли отметить успешное завершение столь трудного предприятия? Они пили, пока не свалились. И кутеж продолжался три дня и четыре ночи, поскольку у короля неба были друзья, а главные подружки в любом городе, располагавшем взлетно-посадочной полосой. Объяснялось это не только тем, что летчик был человек компанейский. Он еще и с поразительной легкостью расставался с деньгами. «Если мы собираемся разбогатеть, пора привыкать жить на широкую ногу», приговаривал он всякий раз, когда надо было платить, и за весьма короткое время ухитрился потратить большую часть авансов пять тысяч долларов, выданного ему Маккракином. Шотландец от него не отставал. Он, конечно, привык жить под открытым небом, любил риск и приключения, а долгие годы нужды приучили его к умеренности, но все же он умел по достоинству оценить хороший ром и женскую красоту. А Колумбия как раз такое место, где Рома и красивых женщин всегда было хоть отбавляй. Говоря по правде, покинув сельву, он лелеял надежду встретить женщину, которая стала бы ему женой, любовницей и другом, таким же, как когда-то покойный Эл Вильямс. Однако, несмотря на все его богатство, удача ему не улыбнулась. Правда, теперь он имел дело с человеком, который любил риск в той же, если не в большей степени, чем он сам и, по-видимому, относился к жизни так, словно каждая минута последняя. Дело в том, что Джимми Эйнджел, отличавшийся недюжиной физической силой, морем обаяний и страстностью натуры, был сродни стихии, которая заполняла собой все пространство, и ему никто никогда не мог ответить отказом. Ни мужчины, ни женщины, ни друзья, ни враги. Не мытьем то катаньем пилот всегда добивался своего, и когда он предложил зажечь богату, шотландец помог ему зажечь. Однако в то утро, когда американец решил прекратить дикий разгул и появился в ресторане отеля чистый, выбритый и свежий, словно майская роза, его попутчик и собутыльник выглядел так, словно по нему прошло стадо слонов. «Мы улетаем!» — с порога объявил король неба со своей самой обворожительной улыбкой. Когда? С трудом проговорил разбитый Мак Кракин. Прямо сейчас техосмотр закончен, провизия, оружие, горючее погружены, а нас ждет богатство. Ну, поехали, встряхнитесь. Ну, у меня голова раскалывается. В полете пройдет. А карты? Карты? удивился тот. Я перевернул весь город вверх дном, предлагал целое состояние за любой клочок бумаги, содержащий хоть какое-то указание на Гвианский массив. Но отрыл лишь замусоленную карту, которую, похоже, начертил чуть ли не сам Христофор Колумб. Такое впечатление, будто южнее Оренока мир кончается. — И как же в таком случае мы туда доберемся? — Поспрашиваем. Ответ, который дал ему один летчик-изумрудник, оказался простым и весьма расплывчатым. — В семистах километрах по прямой на восток проходит русло Оренока. Следуя по нему на север, вы доберетесь до Пуэрта и Акуча. — Где, если повезет, может быть, добудете горючее. — А как там дальше, брат, ума не приложу. — 700 километров по прямой. — Мы можем пролететь семьсот километров без дозаправки? — Вряд ли. Конечно, мы будем спускаться с гор, но нам понадобится очень сильный ветер, всегда дующий в хвост. А эта развалина не предназначена для длительного планирования. — И что же делать? Я распорядился загрузить запасные бедоны. Так что проблема заключается не в том, что придется садиться, потому что это Лианос и места там хватает. Вопрос в том, сможем ли мы взлететь с таким весом, да еще на такой высоте над уровнем моря. И когда же мы это узнаем? Как только окажемся в воздухе или как только обгоним коров?» Обгонять коров не пришлось. Животные пустились бежать, и, сдавая рассерженное мычание, стоило им завидеть дьявольскую рычащую машину, которая не иначе как намеревалась превратить их в фарш, даже не взяв на себя труд содрать с них шкуру. И слава богу, что животные оказались такими проворными и задали стрекача. Возможно, поэтому у биплана освободилось необходимое дополнительное пространство, и увязшие в грязи колеса все же решились покинуть болотистое плоскогорье. С набрякшего свинцового неба тихо лился дождь. Обычное явление для колумбийской столицы в это время года. Туман скрывал даже очертания святилища Монсеррат высоко в горах. Но Джимми Эйнджел немешкой развернул аппарат вправо и вскоре взял курс на восток. Казалось, перегруженный Бристоль на сей раз не дотянет до двухсотметровой отметки, ведь они находились на высоте три тысячи метров над уровнем моря, А это слишком серьезное испытание для бедного металлического сердца, каждый удар которого казался последним. Джон МакКрэкен, вцепившись в подлокотники кресла, инстинктивно тянул их кверху, словно этим можно было помочь многострадальной машине совершить подъем. А вот пилот, похоже, по-детски радовался зеленому пейзажу, дружеским жестом отвечая тем, кто с земли приветственно махал им руками. Так они и летели, касаясь крон деревьев, Над холмами, пока слой облаков вдруг не исчез, и земля не стала уходить вниз, позволяя увидеть огромное пространство, казавшееся бесконечным. Над их головами пролетел черный кондор. Потоки воды, смахивающие на конские хвосты, низвергались с темных утесов, которые теперь отступили назад, а внизу рождалась густая сельва, которая завладела склонами хребта почти до тысячеметровой высоты растелившись словно ворсистый ковер во всех направлениях, насколько хватало глаз, уходила к горизонту. В поле зрения возникали водопады, потоки, речушки и, наконец, быстрые реки, которые с молодым задором устремлялись к равнинам. Позже они остепенятся и потекут тихо, постоянно петляя в вечном поиске сказочной Оренока. Бристоль Пиппер парил в воздухе, словно орел, высматривавший добычу, надменный и безмятежный. Никаких тебе взбрыкиваний и сотрясений, поскольку горячий и плотный воздух, который он начал ощущать у себя под крыльями по мере снижения, словно бы придавал ему уверенность, которой ему не хватало с того самого мгновения, как он оторвался от земли в турбо. Жуткий перелет через Анды на самолете, построенном наспех для фронта, остался в прошлом, словно страшный сон. Джимми Эйнджел мурлыкал себе под нос и весьма колоритном испанском. Судя по всему, он выучился языку в пивных и борделях Панамы. «Если Делита ушла к другому, я бы ее преследовал везде. В небесах, на боевом аэроплане, ну а в море, на военном корабле. Если Делита стала мне женою, дала согласие она моею стать, подарил бы я ей шелковые трусики» и сам бы снял их, уложив ее в кровать. В свою очередь шотландец не мог удержаться от улыбки, спрашивая себя, чем же закончится их приключение на воздушной таратайке, которой правит чудак, радующийся тому, что висит в воздухе, на волоске, гораздо менее прочном, чем шелковые нити трусиков этой самой Аделиты. «Эллу бы это понравилось», — подумал он. Он бы получил удовольствие от общения с Чокнутым, который воспринимает жизнь как развлечение. Ему по-прежнему не хватало у Эльсца. Прошло уже семь лет с тех пор, как он похоронил друга на берегу озера, затерянного в Венесуэльской глуши. Однако все еще проклинал Элла за то, что его угораздило сломать себе спину, ударившийся камень. Он чувствовал себя так, будто ему отняли руку или ногу будто он осиротел, будто всю оставшуюся жизнь обречен разговаривать сам с собой, поскольку никто, ни мужчина, ни женщина не сумеет, как Эл, понять его речи и уж тем более молчание. Элу бы это понравилось, — крутилось у него в голове. Он бы клял меня, на чем свет стоит, за то, что я заставил его влезть в этот драндулет. Однако, поднявшись в воздух, был бы счастлив при виде такой красоты. — Мета! — Что? — То, что вы видите там внизу, — прокричал Джимми Эйнджел, обернувшись назад. — Это река Мета. Мы полетим по ней до места впадения Варинока, И если эта чертова карта не врет, доберемся до Пуэрто-Кореньо. кареньо Я думал, мы направляемся в Пуэрто-Айакучо, — удивился шотландец. — Я тут пораскинул мозгами, — объяснил ему король неба. «Уэрта кучу лежит по ту сторону реки, уже в Венесуэле. Пожалуй, нам лучше не садиться в Венесуэле, пока не узнаем, как обстоят дела на границе. Говорят, этот прохвост генерал Хуан Висенте Гомес уж больно обидчив». Что толку спорить, когда под ногами больше тысячи метров? К тому же Джон МакКрэкен знал по опыту, что старый тиран и правда был человеком своеобразным, непредсказуемым и опасным. Если самолет с двумя иностранцами вдруг приземлится на территории, которую тот считает чуть ли не своей вотчиной, неизвестно, какой оборот примет дело. Либо генерал встретит их с распростертыми объятиями, либо прикажет расстрелять на месте. Незачем лишний раз подвергать себя риску. Вот поэтому они полетели, следуя за метой, на северо-восток. Сверху было видно, что река служит естественной границей между густыми наклонными лесами предгорий Ант, и открытыми саваннами, известными как Льянос. У шотландца возникло ощущение, будто он сидит на уроке географии, наглядном и увлекательном, особенно для человека, который никогда и представить не мог, что однажды влезет в рычащий летательный аппарат. В тот день, когда Джон МакКрэкен и Эл Вильямс впервые забрались в вглубь эквадорской сельвы, Братья Райт еще даже не помышляли о том, чтобы совершить свой знаменитый полет, в течение которого они продержались в воздухе чуть больше 40 метров. В тот день, когда Джон МакКрэкен покинул Венесуэльскую сельву и оказался в Сьюдат-Боливаре, он был потрясен, узнав о том, что некий Луи Балерио пересек на самолете сорока километровый канал Ла-Манш, отделяющий Францию от Англии. А сейчас он сам находился на борту первого биплана, летевшего над Льянос. «Эллу это бы понравилось», — вновь подумалось ему. «Я просто уверен, что ему бы понравилось». Не вовремя он умер, погиб, так и не узнав, что можно летать. Уж чего-чего о храбрости Эллу Вильямсу было не занимать. Из него вполне мог получиться такой же отважный летчик, как сам король неба. Ему бы страшно понравилось сидеть в этом кресле, о такой смотровой площадке можно только мечтать и наблюдать, как взлетают в небо тысячи птиц, как бегут испуганные олени или как всадник придерживает коня и, разинув рот, провожает взглядом железную птицу, пролетающую над его головой. «Если бы Боделита ушла к другому, я бы ее преследовал везде, в небесах на боевом аэроплане, но ну а в море на военном корабле». Через два часа они пошли на снижение. Американец внимательно изучал местность, чтобы приземлиться на поляне, расположенной на левом берегу реки, где у самолета была возможность катиться до полной остановки в тени пальм Маричи. Они спрыгнули на землю, размяли ноги, и помочились, направив струю в ствол ближайшей пальмы. По завершении пилот вытащил из-под своего сидения старое ружье и вручил его пассажиру. «Постарайтесь добыть что-нибудь на обед, пока я буду заправляться», — сказал он. «Следует быть готовым. Вдруг нам придется спешно взлетать». И когда шотландец уже отошел, крикнул ему вдогонку. «Далеко не заходите! Мне говорили, что здесь полно бандитов». «А где их нет?» — услышал он в ответ. Вскоре Джон Маккрекин вернулся и притащил что-то вроде огромного грызуна с рыжеватой шерстью, с которого начал сдирать шкуру, орудуя острым охотничьим ножом. Летчик следил за ним, наморщив нос. Что за отвратительное существо, сказал он. Похоже на гигантскую крысу. Это Чигуиры, пояснил шотландец. Он действительно из семейства грызунов. Однако питается лишь травой, а если испечь его на углях да посолить.. Будет просто объедение. Обед и впрямь получился на славу, хотя пиво нагрелось. И завершив трапезу, Джимми Эйнджел закурил свою старую трубку, привалился спиной к пальме и внимательно оглядел бескрайнюю равнину, над которой стояла Марева, размывшая горизонт. — Вот это жизнь! — воскликнул он, громко рыгнув. — Летать повсюду, приземляться, где вздумается, и знать, что мир принадлежит тебе! пока у тебя хватает на топливо. — Это единственное, что вас волнует, не так ли? Чтобы было на что купить бензин? — Ну, конечно, — кивнул тот. — Я начал летать, когда мне исполнилось пятнадцать. И как только сел на самолет, понял, что уже его не оставлю, пока мы вместе не рухнем вниз. Летать — это моя жизнь. И мне прекрасно известно, что это будет моя смерть. Но не думаю, что существует смерть приятнее. — Откуда вы родом? Из одного городишки в Миссури. Его даже нет на картах. Но как-то раз в него завернул бродячий цирк, и я ушел с ним. И домой больше уже не возвращались. Зачем? Моя мать умерла, когда я был в Европе. А больше там нет ничего такого, ради чего стоило бы вернуться. В Нью-Йорке уверяли, будто во время войны вы сбили кучу немецких самолетов. Американец кивнул, показывая всем своим видом, что не придает этому особого значения. «Это сильно сказано, хотя некоторые действительно упали», — сказал он. «А что вы чувствовали, видя, как кто-то летит к земле, объятый пламенем?» «М -м -м, «Облегчение», — ответил король неба с почти неуловимой улыбкой. «Облегчение при мысли о том, что, по крайней мере, на этот раз пронесло». «И что же, в вас ни разу не попали?» Было дело. Только мне повезло». Я смог приземлиться, хотя от самолета остались, считай, рожки до да ножки. Это был новенький Солнье, на котором был установлен пулемет. Это Ролан Горос первым придумал хитроумную систему, когда пули вылетали в такт с вращением винта. Он выпустил изо рта дым. Великий человек был Горос. Толковый, храбрый, головастый. «Я много о нем читал», — кивнул шотландец. Он был сам черт, когда изобретал разные штуки, чтобы сбивать немецкие самолеты. летал, как ангел. У меня сердце кровью обливалось, когда я увидел, как его самолет развалился в воздухе. Но мы не могли даже сесть, чтобы забрать тело. Почему? На земле шел ожесточенный бой, и в тот день фокеров было вдвое больше, чем нас. Ох, и задали они нам жару, сволочи! Скучаете по тем временам? — По войне? — Да нет, нисколько. Мне нравится летать, а не быть мишенью. — А почему же тогда вы завербовались? Американец пожал плечами. — Это был мой долг. У меня не было ни цента, а я испытывал потребность летать. Он вновь улыбнулся, но на этот раз будто скорчил гримасу. — Летать? Это вроде наркотика. А война как раз дает тебе столько наркотика, сколько захочешь. Представляете, что значит летать, не заботясь о том, во что тебе обойдется каждый оборот винта. Джон МакКрэкен не ответил, поскольку его внимание было приковано к точке на горизонте. Из нее выросли два всадника, которые рысцой приближались к ним. Американец проследил направление его взгляда и тут же вскочил на ноги и кинулся к самолету. Он вернулся с револьвером и показал на ружье. «На всякий случай», — пояснил он. Они дождались, когда двое незнакомцев, чьи низкорослые нервные лошадки притягивали к себе внимание, остановились в ста метрах, в явной растерянности, таращаясь на странную машину, отдыхавшую в тени пальм. — Добрый день! — наконец крикнул один из них. — Для чего служит эта кастрюля? — Чтобы летать! — ответил американец на своем ломанном испанском. — Чтобы летать? — удивился приехавший. — Нечего пудрить мне мозги, чертов гринга! «Хотите, чтобы я поверил, будто этот котелок может летать? Здесь у нас летают одни москиты, а бывает и пули». «Ну так эта штука все-таки летает, брат», — вмешался МакКрэкен, который говорил по-испански гораздо свободнее, чем Джимми Эйнджел. «Если вы оставите там оружие, можете рассмотреть ее вблизи. А еще давайте, закиньте-ка себе в брюхо ребрышко чагуира и пивко». Пиво? недоверчиво проговорил второй всадник. Вы говорите о настоящем пиве? Оно правда горячее, но пиво. Оба всадника немедленно спешились, привесили свои тяжелые револьверы к седлу, лошади даже не сдвинулись с места, подошли к биплану и с любопытством стали его осматривать, потягивая пиво из предложенных им бутылок. Ни хрена себе, кум! Наконец воскликнул тот, что помоложе. Летающая кастрюля! Не увидел бы, не поверил. И настоящее пиво. Уже два года не пил. Вы что, никогда не слышали о самолетах? Поинтересовался чертов Гринга. Слышали? От кого? В здешних краях не встретишь никого, кроме угонщиков скота и индейцев-людоедов. Мой двоюрный брат, Устакио, который побывал в Сан-Фернандо-де-Апуре, клянется, что видел повозку, которая пускала дым и двигалась без помощи лошадей. Но это обалдеть можно. «А нас уверяли, что в пуэрто Аякуче можно разжиться бензином», — сказал Джимми Анджел. «Что вы об этом знаете?» «А, до Пуэрто-Айакучо очень далеко», — был суровый ответ. «Очень, очень далеко. Это в Венесуэле». «А в Венесуэле заправляет старый козел Хуан Висенто Гомес, про которого говорят, будто он каждый день на завтрак съедает пару яиц колумбийца. Мы туда не суемся». Эти двое простых пастухов, упаленных солнцем, в самом деле никогда не покидали пределов обширного ранчо, в котором жили, понимая, что стоит только оставить его без присмотра, как угонщики скота и индейцы-людоеды уведут у них скот, а это все, что у них было. Просто не верилось, что в середине 1921 года еще встречались цивилизованные люди, которые не имели никакого представления о том, что можно путешествовать на самолете или в повозке, не запряженной лошадьми. Однако сейчас, судя по всему, их занесло в самый дальний угол обширной равнины, протянувшейся от Ант-Дагвианского массива, и здешние обитатели словно увязли в застывшем прошлом. Лионеры были как бы отдельной расой, кем-то вроде легендарных кентавров. Они жили, ели, справляли нужду и даже спали на своих низкорослых лошадках, которые никогда бы не выиграли в скачках но могли часами бежать подпрыгивающей походкой, характерной для лошадей Льянос. Это настоящая пытка для любого всадника, если только тот не вырос в седле. В жесточенной войне за независимость это было грозное войско самоубийц, вооруженных копьями. Они словно застряли во временах Паэса и Симона Боливара, и, вернувшись домой, постарались отгородиться от мира, с которым не желали иметь ничего общего. Венесуэльцы или колумбийцы не имело значения, потому что даже если они и враждовали, это была вражда между братьями, так как они считали себя не столько гражданами той или другой страны, сколько чистокровными Лиянеро. Тем не менее, до них все-таки доходили какие-то известия о Великой войне, разразившейся в далекой Европе, поэтому они несказанно удивились, узнав, что она уже три года как закончилась. «И вы в ней участвовали?» поинтересовались они. — К несчастью. — На этой кастрюле? — На ней самой. Если приглядеться, сзади, в хвостовой части, еще можно увидеть пять следов от пуль. — Вот это да! Чувствовать себя уткой, когда от тебя вот-вот полетят пух и перья! — воскликнул Лионера, тот, что помоложе. И помявшись, робко добавил. — Послушайте, Гринго, можно мне полетать на этой штуковине, а? Я бы заплатил три песо. «Естественно!» — тут же согласился король неба, самый обаятельный из своих улыбок. «А вы женаты?» И когда тот ответил утвердительно, с сомнением покачал головой. «В таком случае даже не знаю, стоит ли...» — добавил он тоном, приводящим собеседников в замешательство. «Это еще почему...» — вскинулся Лионера. «Видите ли...» — самым серьезным видом начал американец. «Когда кто-то в первый раз садится в самолет...» «Яйца!» Поднимаются у него к горлу под действием гидростатической декомпрессии, сопряженной с резким изменением давления и высоты, что ускоряет ретрокомпаративное действие, вследствие чего тестикулы примерно месяц не могут вернуться на место и функционировать должным образом. Он с сокрушенным видом прищелкнул языком. А некоторым женщинам не нравится, когда их мужья целый месяц бездельничают. Бедный парень выпучил глаза. «Вы что, хотите сказать, что если я поднимусь в этой штуке, я месяц не смогу прыскать?» — возмутился он. «Ну, может, не месяц, но...» «Ни за что, гринго!» — решительно сказал парень. «Если я целый месяц не буду трогать свою бабу, ее попользует устатью! «Оставим это». «К сожалению, наука несет с собой подобные проблемы». Еще глубже забил гвоздь собеседник. «Мы-то люди привычные, и у нас это длится пару дней, но у того, кто летит впервые...» Джон МакКрэкен, которому пришлось отвернуться, чтобы не расхохотаться, слушая наглое вранье пилота, постарался перевести разговор на другую тему. И они еще долго обсуждали с простодушными Илья как мало для тех значило окончание войны и разгром немцев. Неожиданно одна из лошадей громко заржала и начала нервно бить в землю правым передним копытом, поворачивая голову в сторону реки. Ее хозяин рывком вскочил на ноги, поднес руку к поясу и с тревогой обнаружил, что оружия при нем нет. «Ах ты, дьявол, его забодай!» — воскликнул он, обернувшись и внимательно оглядывая густые заросли на другом берегу темной реки. «Вайка!» «Что это значит?» «Дикари! Вайка значит «те, кто убивают». То, что я уже вам говорил, брат. Индейцы-людоеды!» «Я ничего не вижу», — сказал Джимми Эйнджел. «Вайка нельзя увидеть. Их можно учуять». И если грустная мордаха ржет и бьет копытом, предупреждая, что чует вайка, значит, вайка тут, сеньор. Могу поклясться. А когда воняет ягуаром, она брыкается», — добавил Лионера, вместе с товарищем вскакивая на своих лошадей. «И советую вам отсюда убраться, пока они не воткнули вам в зад стрелу». Через несколько мгновений всадники превратились в стол пыли, исчезающие из вида в восточном направлении. И тогда пилот растерянно обернулся к пассажиру. — Что вы думаете? — спросил он. — Что там, в кустах, притаились люди? — невозмутимо ответил шотландец. — В этом нет сомнения. Другой вопрос. Нападут они или нет? — Ах ты, дьявол, его забодай! — с лукавой улыбкой воскликнул американец, подражая Илья Неро. Вы мне не говорили об индейцах-людоедах. — Придется поднять цену? — добавил он, указывая на нос аппарата. — Раскручивайте винт. Пришлось сделать несколько попыток, прежде чем мотор заработал, рычая и зарыгая дым. Через несколько минут они величественно воспарили над бескрайней равниной и, описав круг на небольшой высоте, перелетели через реку и убедились в том, что на противоположном берегу действительно появилось несколько обнаженных индейцев, которые с изумлением наблюдали за полетом гигантской механической птицы. Вскоре они уже летели по своему прежнему маршруту, и быстро нагнали обоих всадников, которые остановили лошадей, и, привстав в стременах, замахали руками в знак прощания. Джимми Эйнджел вновь замурлыкал свою навязчивую, надоедливую песенку. «Если Бадалита ушла к другому, я бы ее преследовал везде, в небесах на боевом аэроплане, ну а в море на военном корабле». Что касается Джона Маккракина то он чувствовал себя совершенно счастливым. Ведь совсем скоро они доберутся до широкой реки, а дальше начнется таинственный мир великой саванны, высоких тепуев, густой сельвы и речушек, богатых золотом и алмазами. Мир, который он исходил вдоль и поперек в компании Эла Вильямса. Там его ждало лучшее, что было в прошлом. Годы голода, тоски и отчаяния, но и годы незабываемых приключений и мечтаний, разделяемых с единственным человеком, с которым он действительно чувствовал родство душ. Его молодость навеки осталась там, рядом с телом лучшего друга, и сознание того, что он возвращается в эту молодость, пусть даже на борту кастрюли, которая каким-то чудом удерживается в воздухе, Дарило ему приятное ощущение душевного равновесия, какого он не испытывал уже давно. На самом деле, вовсе не золото или алмазы притягивали его словно магнит к сердцу Гвианы и ненасущная необходимость пополнить свои порядком истощенные финансы. Это было возвращение домой, ведь для него самые дремучие и опасные джунгли по-прежнему оставались родным домом. Он прикрыл глаза, чтобы отдаться нахлынувшим воспоминаниям, и задремал в дорогой его сердце компании Элла Вильямса, пока хриплый голос американца не вернул его к действительности. «А вот и она!» — услышал он крик пилота. Аринока! Аринока. Звучное имя для звучной реки. Река с загадочными истоками. Говорили, будто в определенные периоды года. Во время Большого Паводка она соединяется с гигантской амазонкой через общий приток Косикьяре, и на несколько месяцев они превращают большую северо-западную часть континента в своего рода остров, на который можно попасть только по поясу в воде. Там вдали скорее угадывались, чем виднелись первые отроги Гвианского массива. Но они едва ли успели это заметить, потому что почти тут же начали спускаться, чтобы приземлиться рядом с группой глинобитных домишек, крытых соломой, расположившихся прямо в месте слияния Оренока и Меты. В Пуэрто-Коренье не было никакого порта, и не проживало ни одного человека по фамилии Кареньо. Суда, которые время от времени бороздили речной поток или его илистый приток, просто-напросто приставали к широкой прибрежной глинистой полосе, которая начиналась сразу от фундамента обшарпанных построек. Те образовали подобие угла, примыкая к рыжеватому зданию, над которым развивался выцветший колумбийский флаг. На другой стороне естественной границы, в Пуэрто-Паэсо, виднелись халупы и такой же выцветший венесуэльский флаг. Жители Пуэрто-Коренье, где-то около сотни человек, остолбенели при виде искореженного летательного аппарата, который появился на горизонте, сделал пару кругов над их головами и сел на пустыре за домами. Людей охватили такой страх и растерянность, что минут десять, если не больше, они не решались приблизиться к грозному биплану. Из него вылезли двое незнакомцев, облаченных в толстые костюмы на меху. Оба явно совсем запарились. Вот так, словно по волшебству, в жизни обитателей Пуэрто-Коренья вошел двадцатый век. Начальник пограничного пункта, тщедушный белобрысый субъект в крохотных очечках, который чуть позже назвался Эвеласио Моралесом, первым остановился метрах в двадцати и спросил тоном, выдававшим в нем представителя власти. «Кто вы такие и откуда прибыли? Мы люди мирные, летим из богаты!» ответил Джимми Эйнджел, приближаясь к нему, чтобы показать бумагу, которую он извлек из верхнего кармана кожаного комбинезона. «Вот полетное задание, выданное Министерством внутренних дел. Нам разрешено пересечь ваше воздушное пространство по пути в голландскую Гвиану». «Пересечь наше что?» — переспросил тот, осторожно беря в руки документ, словно боясь обжечься. «Ваше воздушное пространство», — повторил американец, отчеканивая каждое слово. — А что это значит? — Воздух. — Это значит, что у нас есть разрешение воспользоваться вашим воздухом. — Это же надо. Значит, это, сейчас требуется разрешение даже для того, чтобы пользоваться воздухом? Эвеласио Моралес показал рукой на аппарат. — Это э, Фейри Третий? Летчик с улыбкой покачал головой. — Бристоль Пипер. Ну, чем-то похож. Вы разбираетесь в самолетах? «Кое-что почерпнул из журналов. Можно взглянуть поближе?» «Конечно!» Веласио Моралес по прозвищу «Рыжий», единственный житель поселка, способный бегло читать и писать, и гордившийся своей библиотекой, в которой было больше двадцати книг, не считая кип старых газет и всевозможных вырезок с любопытными сообщениями, тут же превратился в союзника и покровителя пришельцев. Он сознавал, что сегодняшнее событие навсегда войдет в историю в высшей степени благородного и верного города пуэрто каренья «Мой отец все время рассказывал мне о том дне, когда он увидел автомобиль», — сказал он. «И вот теперь я смогу рассказывать своим детям о том дне, когда я увидел самолет». «Чем я могу вам помочь?» «Во-первых, достать бензин». — поспешно ответил летчик. — Ну, а во-вторых, посодействуй с получением разрешения на въезд от венесуэльских властей. — Первое, считайте, уже сделано, — уверенно сказал колумбиец. — Я попрошу помочь своего кума в Пуэрто-Айакучо. — Вот второе зависит уже не от меня, а от Сира сифуэнтеса А этого долбанного негра на кривой кобыле не объедешь. — А кто такой Сиро-Сифуэнтес? — Начальник пограничного пункта Пуэрто-Паэс. — Чёртов лунатик! Стоит только тебе пару дней к ряду выиграть у него в домино, он тут же устраивает пограничный конфликт. А почему бы вам не дать ему выиграть? Простодушно спросил Джон Маккрен. Тот снял очки и неторопливо стал их протирать. Чувствовалось, что он старается держать себя в руках, чтобы не взорваться, и наконец, едва ли не скрижища зубами, осведомился. Вы ведь не играете в домино, правда? И когда тот молча кивнул, тем же тоном добавил а играли бы, тогда бы знали, что лучше уж пограничный конфликт, пусть даже настоящая война, только не проиграть этой сволочи Негру Сифуэнтусу, который много о себе понимает. Негр Сира Сифуэнтус в самом деле был сволочью и долбанным лунатиком, который много о себе понимает. Однако при виде внушительной боевой машины, которой хвастался его соперник, словно та принадлежала лично ему, венесуэлец держался тише воды ниже травы. «Вот здорово, кум!» — воскликнул он. «С этой штуковиной мы бы могли навсегда покончить со всеми здешними угонщиками, скота и дикарями!» Тем не менее он ни в какую не соглашался дать самолету разрешение проникнуть на его территорию. Тогда шотландец... Ласково подхватил негра под локоток и повел на берег реки, где сунул ему в верхний карман рубашки пачку банкнот, и при этом постарался внушить, что путь в голландскую Гвиану лежит исключительно через воздушное пространство Венесуэлы. — Три дня! — в итоге согласился венесуэлец. Я подпишу вам разрешение пользоваться нашим воздушным пространством в течение трех дней. По истечении указанного срока я доложу начальству. «Этого вполне хватит», — успокоил его шотландец. Джимми Эйнджел был занят тем, что перебирал двигатель дряхлого самолетика. Он почистил, проверил и поставил на место большую часть деталей. И когда, наконец, остался доволен результатом, закурил трубку и кивнул в сторону темневшей далеко на востоке полосы гор, едва заметные на фоне неба. «А вы подумали, что как только мы туда долетим...» — Нам придется кружить над незнакомыми горами, не зная, есть ли там хоть какая-то площадка для приземления. — Конечно. — И вас это не беспокоит? — С таким пилотом, как вы, нет. — Хотелось бы мне разделить вашу уверенность, — совершенно искренне сказал американец. — Я могу быть очень хорошим пилотом, но не могу летать до бесконечности. Он сделал выразительный жест, поднеся указательный палец к шее. — И когда закончится бензин... — Трах. Найдем какую-нибудь поляну. — Вы так думаете?